Глава 14. Эрика. Эрика не говорила мне, что знакома с режиссёром Никольским. Продолжай вести беседу, Багратов. Я тесно общался с семьёй Эрики, вместе с Агатой и Леонидом мы играли в составе одной актёрской труппы. Славные были времена. Никольский улыбается, взглянув на меня. Его взгляд становится мутным и влажным. Если он вспоминает о событиях той ночи, то могу сказать, что он так и остался моральным уродом. Жаль мне не довелось познакомиться с родителями Эрики, говорит Баграта. Я знал только её брата, но и он скоропостижно скончался. Прими мои соболезнования, Эрика, Никольский прикладывает ладонь к своей впалой груди и впирает в меня взгляд. Эдмунд был невероятно талантливым художником, жаль, что он ушёл так рано. Согласен, Эд был весьма талантлив, соглашается Багратов. В его словах мне чудится скрытый намёк. Он явно имеет в виду не художественные наклонности Эдмунда, а его криминальные проделки. В зале начинает играть лёгкая музыка. Никольский улыбается мне забавно и интересуется у Багратова. «Можно пригласить вашу невесту на один медленный танец?» Я стараюсь не дёргаться в сторону от липкого чувства омерзения, охватывающего меня с головы до ног. Мысленно я молю всех известных богов послать Багратову хоть капельку благоразумия. Никольский с ожиданием смотрит на Багратова. Я тоже замираю в сильных руках фиктивного мужа, что он скажет, согласится, откажет. Если согласится, я сама откажу Никольскому. Я не обязана соглашаться. Мне противно дышать одним воздухом с этим самодовольным чудовищем. Пауза затягивается. Никольский начинает нервничать под пристальным взглядом Дамира. Криминальный авторитет не сводит тяжёлого взгляда с лица Никольского и улыбается. Дамир улыбается одними уголками губ. Это не улыбка, а жестокая маска. Будь у меня больше смелости, я обязательно бы заглянул ему в глаза, чтобы понять, какие демоны там прячатся. Но я не могу этого сделать сейчас. А Никольский чувствует неладное. Его глаза начинают бегать из стороны в сторону. Хотите потанцевать с моей Эрикой? наконец спрашивает Багратов. Боюсь, вынужден отказать. Моя невеста ещё не подарила танец мне самому. Что ж, тогда приглашаю вас на премьеру своего спектакля. Состоится через 2 дня. Я зарезервирую для вашей пары самые лучшие места. С видимым облегчением выдыхает Никольский, принимая визитку Багратова и пряча её в карман пиджака. Кивнув на прощание, Никольский спешит затеряться в толпе. Багратов оставляет свой бокал в сторону и уводит меня. Неожиданно с полу разворота вовлекает в танец. Я лишь крепче стискиваю тонкую ножку бокала с шампанским. Мои ноги едва касаются гладкого мраморного пола. «Я могу расплескать на тебя спиртное. Я очень хорошо и плавно веду. Ты не прольёшь ни капли», — парирует Багратов. «Его пальцы знают своё дело. Он поддерживает меня бережно и уверенно, позволяя отдаться на волю партнёра и немного расслабиться». Я с благодарностью принимаю его поддержку и защиту именно сейчас, закрываясь лицом в чёрную смоль его рубашки. Ты не утомлена? Вечер едва перевалил за середину, неужели тебе не нужно быть на нём до завершения? Я могу уединиться в комнате для мужчин, буду пить виски и проигрывать сотни тысяч за одну попытку сыграть. Есть вещи намного интереснее, предлагает Багратов. Например, «Я могу предложить тебе покататься по городу, в моей компании. Почему-то чувствую, что на большее ты не согласишься, но даже это будет небольшим шагом вперёд». «К чему? К мирному и удобному существованию, разумеется. Каков будет твой ответ?» Багратов останавливает движение. «Вокруг нас плывут в медленном танце пары, но мы замираем без движения. Почему-то мне кажется, что Багратов...» Понял всё, о чём я не сказала и никогда не скажу ни единой живой душе. Забери меня отсюда, срывается непроизвольно с моих губ. Мужчина решительно кивает. Я опускаю взгляд, наблюдая, как переплетаются наши пальцы, позволяю ему увести незадумываясь ни о чём, доверяя Богратову в этот момент безгранично. Рёв от мотора, скорость, бутылка шампанского, громкий ритмичный бит, яркие пятна огней. Ночь после бала я вспоминаю именно так, фрагментарно, только отрывками, ничего связанного и значимого не было сделано, почти ничего. Мы с Богратовым даже не разговаривали. Проснувшись утром, понимаю, что лежу одна в спальне на огромной двухспальной кровати, раздета. На мне из одежды только трусики, стоящие целое состояние. Платье, украшения, даже едва заметные шпильки из волос сняты. Я раздражена настолько, насколько это возможно. Немного болит голова. Я позволила себе накануне выпить гораздо больше своей нормы. Принимаю душ и переодеваюсь в домашнюю удобную одежду, спускаюсь в столовую, встречаю управляющую. Она приглашает меня к столу, предлагая выпить лимонный фреш со льдом. "Дамир Темирланович сказал, что вам это будет просто необходимо", говорит управляющая. "Когда появится аппетит, дайте знать, я вам принесу завтрак". Я благодарю её и выпиваю фреш. От холода перекатывающейся по глотке мысли становятся более ясными. Загружаю планшет с расписанием, составленным для меня. Нужно изучить, чем мне предстоит сегодня заняться. Помню, были запланированы занятия спортом, посещение салона красоты и сопровождение Богратова на ужин с важными шишками. Но, открыв расписание, я вижу пометку красным, сделанную Богратовым. Если чувствуешь себя плохо, отдыхай, я всё отменю. Поражаюсь проявлению его заботы обо мне. Прошедшая ночь что-то изменила в наших отношениях. Безмолвная поддержка Багратова и его понимание того, как мне было неприятно находиться рядом с Никольским. Но больше всего меня подкупило невмешательство Багратова в прошлое. Он мог, если бы захотел надавить и вынудить меня признаться, что же случилось несколько лет назад. Но он не стал этого делать. Дамир увёл меня в сторону без лишних слов и дал почувствовать себя в безопасности. Это дорогого стоит. Несмотря на то, что причастность богатого к смерти моего брата находится под большим вопросом, я испытываю чувство благодарности и решаю позвонить ему сама. Доброе утро, Дамир. На том конце связи звучит изумлённая тишина. Потом раздаётся мужской голос, разгоняя мой пульс до запредельной частоты. Ты уже не спишь? Я думал, ты проспишь до обеда как минимум. Намекает, что я вчера перебрала со спиртным и должна спать мертвецки. Заметь, это сказал не я, а как самочувствие. Прости за дурной каламбур, но фреш помог освежиться. Во сколько у тебя ужин? Ты отправишь за мной машину или приедешь сам? Я думала, что ты захочешь отдохнуть после вчерашнего. Но я же должна выполнять обязанности твоей жены по договору. Боишься потерять жалование? Позволяет усмехнуться себе баграта. Брось, твоё жалование сохранится. Как босс, я разрешаю прогулять тебе однажды. Не думаю, что после вчерашнего ты будешь в состоянии вытерпеть долгий и нудный вечер. В груди стремительно холодеет и паника сковывает меня целиком. Липкий страх подгрибает под собой. Я цепляюсь за телефон пальцами и изо всех сил и молю, чтобы мой голос не дрожал. После вчерашнего, что было вчера, я сказала что-то лишнее? Багратов не спешит отвечать, а я успеваю провалиться сквозь землю от стыда за эту жалкую минуту, что он молчит. «Ты жутко молчаливая, когда выпьешь». «Спустя неисчислимо большое количество секунд», — отвечает Багратов. «Тебе лучше остаться дома». «Я хорошо себя чувствую, к тому же в твоём летнем домике ужасно скучно и нечем себя занять». «И чем же ты привыкла себя занимать, Соломонова Эрика?» В голосе Багратова слышится скрытая издёвка с иронией. Я хватаю воздух ртом, понимая, что ему ничего не стоит подловить меня и загнать в угол. К тому же, я совсем не уверена, что вчера не сболтнула лишнего про Никольского. Это было бы очень-очень плохо. Та история осталась в прошлом. Мне бы не поверил никто, даже самые близкие люди, родители. Потому что они были очень дружны с Никольским и Лебезели перед ним, я попыталась намекнуть, но родители, как всегда, были заняты собой и лишь пожурили меня, что я должна радоваться вниманию такого замечательного, видного и талантливого мужчины, как Никольский. Так что попытки добиться справедливости были пресечены на корню. Прогоняя мрачные мысли, пытаюсь сосредоточиться на том, что есть сейчас. Так тебе нужна жена в качестве сопровождения багратов или не нужна, немного резко спрашивая я. Нужна. Я пришлю к тебе необходимых людей. По всей видимости, он собирается прощаться, а я напоследок задаю ему ещё один вопрос. Я постоянно буду жить за городом. Тебя это волнует? В его голосе вспыхивает искра неподдельного интереса. Он удивлён, что я задаю подобные вопросы. Наверняка в его глазах у меня амплуа затуканной серой мыши, не имеющей собственного мнения. Не знаю почему, но рядом с ним у меня начинают расправляться крылья. Его пренебрежение и ироничная усмешка заставляют меня желать доказать, что Багратов ошибается насчёт меня. Я могу быть сильной. Да, меня это волнует. Или ты вечно будешь держать меня в заточении? Он испускает тяжёлый вздох, выпуская сожаление пополам с накопившимся напряжением. "Нет, Эрика, это временно. Сейчас не очень спокойная обстановка. Недоброжелатели ищут способ подобраться к тебе".